Райкер поднял голову, и Алекс поймал его быстрый торжествующий взгляд. Значит, вы признаётесь в убийстве Стивена Виннеси вчера вечером в его артистической горнице, находящейся в здании камерного театра? Инспектор перешёл на официальный тон. Мне нечего сказать вам больше того, что вы господа услышали от меня. Анжелика Дод стала, словно желала дать им понять, что даму можно приговорить к смертной казни. Но ей не следует ни о чём расспрашивать, если она этого не желает. Минутку. Вмешался Алекс. "И вы убили его кинжалом?" "Да, кинжалом с латурной пластиной, на которой написано: "Помни, у тебя есть друг". А вышел бы его убили. Боюсь господа этого вы никогда не узнаете". Наоборот, Алекс стоял прямо против Анжелики Бот и спокойно смотрел ей в лицо. "Я же Скажи мне, почему Стивен Винсент шантажировал вас и вынудил вас прийти на представление студии для заключения этой сделки? Вы согласились навестить его в Ванкраке, чтобы передать драгоценности и деньги, которые он требовал от вас немедленно, угрожая в противном случае навредить вашей дочери. Потому-то вы и захватили с собой такую большую сумку. В маленькое театральное кроме бинокля и платочка ничего не положишь, ведь это так было, неправда ли? Анжелика Додт извинял на все глаза смотрела на Алекса, но не проронила ни слова. Впрочем, это было ясно с самого начала. Алекс пошевелил пальцами. Меня интересует другое. Как мы успели прочитать надпись на кинжале? Я её тысячу раз читала, Месис Додт успокоилась. Я этот кинжал отлично знаю. Мы Вы его вытащили из ящика. Она опять удивлённо посмотрела на Алекса, но то чаще подтвердительно кивнула головой. Да. Из ящика старого моего мужа. Что? начал Белопаркер, но Алекс жестом прервал его. Вы можете показать нам, где вы взяли кинжал? Да, разумеется. Муж держал его вместе со множеством ненужных мелочей, которые есть у всякого мужчины. Он лежал здесь, в столе. Где именно? Миссис Бёрд ещё раз заметно пожала плечами, а потом подошла к столу и выдвинула средний ящик. Он лежал тут, на самом верху. Анотра тенёру руку и машинально последовала за ним взглядом. Ижук замерла, словно окаменела. Потом пошатнулась. Артер бросился к миссис Бёрн и успел поддержать её. Обморок, кажется, сказал он и заглянул в ящик стола. И тоже словно окаменел. Подошёл Алекс и удовлетворенно кивнул головой. На дне ящика лежал кинжал, как две капли воды похожий на тот, который ссадили в грудь актёра Стивена Винси. Родители Н. Алекс, оглядевшись вокруг, увидел на столе графин, налил воды и поднёс стакан к губам Мишель Дот, которая как раз открыла глаза. Отставив руку поддёргивавшего её Паркера, она пошатываясь добрала до стула. Села и закрыла лицо руками. Клечи её отображали, она беззвучно заплакала. Паркер дошёл взглядом на Алекса поверх её головы. В его взгляде была такая растерянность и изумление, что Джой едва сдержала улыбку. Не обращая внимания на слёзы Мишёрдов, он направился к выдвинутому ящику, достал из него пиджак. Паркер подошёл к другу. "Точно такой же", прошептал он. И тут оба, Ника по команде обернулись. У дверях стоял невысокий, сидящий, сухачёвый мужчина в пижаме, поверх которой был наброшен халат. "Что тут происходит?" спросил он спокойно. "Вы что, грабители?" "Совсем наоборот", Паркер шагнул ему навстречу. Я инспектор Скотленд-Ярда. Это мой сотрудник. Мы приехали сюда в связи с убийством актёра Стивена Винси. Что? Откликнулся мужчина в халате. Стивен убит? Он схватил сорокой за дверной косяк. Алекс подумал было, что сер с помощбот тоже упадёт в амбарок, как его жена. Но тот оглядел собой. Выпрямился, вошёл в комнату и прикрыл за собой дверь. Только теперь, когда свет упал на его лицо, Паркер и Алекс заметили, как он бледен. Он, видимо, в самом деле был тяжело болен. Кожа министра цвета лихорадочный блеск, в глазах Анжелика господняла голову, быстро вытерла слёзы и стала: "Зачем ты поднялся? Том, ты же знаешь, что тебе нельзя". Она бросилась к нему, и, взяв втодругую подлоку стулу. Но сам Томас высвободил руку и ушёл от рам, улыбнувшись жене. Вы понимаешь, что это не имеет ровно никакого значения, ворчливо сказал он. Потом взглянул на Алекса, все еще державшего в кинжале. А зачем мы достали это из моего ящика? "Видите ли, господа", паркер замялся. "Мы с ма сожалеем, что мне придется выступать здесь в своей официальной роли, но к несчастью, совершено преступление, и мы должны докопаться до истины. Ваша жена минуту назад призналась в убийстве Стивена Винси". "Вздор", перебил его Свертомас. и побелительным жестом призвал всех к молчанию.